Расстояние, на которое отряд Вяземского некогда убил полдня, дежурный грузовик теперь проходил чуть более чем за три часа, пользуясь имперскими дорогами. Не один проходил, разумеется, а в колонне из трех грузовиков в сопровождении бтр Российская армия медленно, но методично расползалась по округе, намертво вцепляясь в пока еще чужую землю. Опорный пункт под Элеоном пока что был наиболее удаленной точкой на Светлояре, где закрепилась Россия, но и одним из важнейших, поэтому с главной базой его теперь связывали ежедневные рейсы грузовиков. К Элеону машины везли припасы и стройматериалы, а обратно сменившиеся с дежурства наряды. Вместе с одним из таких разношерстный отряд Вяземского и вернулся на основную базу. Спустя более чем два месяца с момента, когда первые боевые машины 39-й мотострелковой бригады перешли границу между двумя мирами, база изменилась разительно. Занятый по первости осадный лагерь легионеров был практически ликвидирован, хотя несколько кусков деревянного чистокола и пара сторожевых вышек еще оставалось. В остальном же повсюду уже виднелись коробки быстровозводимых жилых модулей, боксы для техники, и уже поднимались каменные стены строящихся казарм. Противотанковые, на всякий случай, ежи, решетчатые заборы, ряды колючей проволоки, рвы и куча огневых точек, от дотов и дзотов до расставленных тут и там зенитных пушек и пулеметов. Неизвестно, конечно, какие могут быть у местных магов заклятия массового поражения, но тут, чтобы пробиться через все оборонительные рубежи, требовалась полнокровная танковая дивизия, а то и две. Впрочем, сами врата между мирами не взяла бы никакая танковая дивизия. Кольцо посреди чистого поля, закрепленное десятками тросов-расчалок, было теперь совершенно невидимо, будучи замуровано в громадный бетонный саркофаг. Начитанному Вяземскому он более всего напоминал постройки древних ацтеков или майя, низкие широкие и пирамидальные комбат инженеров божился и клялся что саркофакт не то что магию настоящее ядерное колдунство выдержит впрочем пирамида была не идеальной одной из ее граней прорезал глубокий каньон будто выбитый ударом исполинского топора по которому в два потока двигались грузовики Похоже, что у российского правительства была твердая уверенность, что врата не захлопнутся в любой момент, поэтому уровень финансирования не только не снижался, а наоборот лишь увеличивался. Базу строили с размахом в три кольцевых зоны. В центре находились сами врата, прикрытые большой охраной круглые светлоярские сутки. Затем следовал военный городок с казармами, боксами с техникой и складами с оружием и припасами. Третья, внешняя зона, отводилась под будущие гражданские постройки в качестве жилой зоны для основного и обслуживающего персонала. Плюс еще два поселка Сателлита на юге и на востоке, площадка под планируемый научный городок и полноценный аэродром. Пока что, правда, на нем базировались лишь вертолеты, но грунтовую полосу для легких транспортников и штурмовиков уже заканчивали, а в перспективе на Светлояр планировалось перебросить и тяжелую транспортную, а, возможно, и бомбардировочную авиацию. Есть ли толк от стратегического бомбардировщика в мире, где нет достойных целей для его десятков тонн бомбовой нагрузки? Вряд ли. Но определенно есть толк от самолета, способного доставить на тысячи километров послание, чья мощь выражается в тротиловом эквиваленте. КАМАЗ остановился перед КПП, разделяющим армейскую желтую зону и красную зону врат. «На выход, народ!» — крикнул высунувшийся из окна водитель грузовика в сторону кузова и объяснил сидящему рядом Вяземскому. «Мне на материк, а до штаба сами уже дойдете». «Добро», — кивнул Сергей, обменявшись рукопожатием с шофером и выпрыгивая из кабины. Старлей быстрым шагом дошел до кузова, откинул задний борт и скомандовал. К машине! Обе гиены и Тайфун остались на опорном пункте под Элеоном, под охраной основной части разведгруппы, а на доклад к начальству убыл лишь Вяземский в сопровождении Неверова плюс местные. Когда все слезли на землю, Вяземский вместе с Эриксоном захлопнул борт обратно и дал отмашку водителю, который тут же тронулся с места. — Серега! Вяземский! Здорово! Старлей обернулся и увидел стоящую около одного из жилых модулей бронемашину. Даже не «Тигр», а редкую нынче итальянскую «Рысь» и «Веку», которую так и не приняли в свое время на вооружение. Около нее стоял из человек с ног до головы упакованных в иностранный камуфляж и снаряжение, вооруженных нестандартными «АЕКами», которыми пользовались исключительно части спецназначения. Один из них, скорее всего, командир, приветственно махнул рукой и дружелюбно оскалился. «Вован, ты что ли?» Почти сразу же узнал парня Сергей. «О, какие люди!» Подошел, обменялся рукопожатиями со знакомым еще по училищу офицером, поприветствовал остальных. «Тут какими судьбами?» Поинтересовался Вяземский. «Ты же вроде куда-то на Кавказ попал, спецура». «Тип того», — ухмыльнулся Владимир. «Вот к вам направили в помощь». Во кипон у тебя! Дай погонять, а? Такой кипон, нынче, за пять драконов дают. Собьешь, и у тебя будет, невозмутимо произнес Сергей, уворачиваясь от шутливой попытки скинуть себя генеральскую фуражку. Сам-то вон какой модный. За граница! Ферма! А чего ты хотел? Это тебе не ратник какой-нибудь. Если подобное пренебрежительное высказывание как-то и задело старлея, он привычно не показал вида. «А что тут реально всякие драконы, грифоны есть?» «Есть. Я одного такого динозавра из РПГ завалил». «Дела!» Спецназовец бросил дурачиться и с интересом оглядел разномастную команду Сергея, стоящую чуть поодаль. «Твои?» Тип того. Разведка и местные. Слушай, а вот та?» «Да, реальная эльфийка». «Дела. А вот та темненькая, ничего так, а это апостол смерти». «Невозмутимо, как совершенно банальную вещь пояснил Сергей. Маг и боец, человека может пополам разрубить. Говорят ей двенадцать тысяч лет. Вот такая уж я милашка». Еще пару мгновений назад Эрин стояла вместе с остальными метрах в трех в стороне, а уже в следующую секунду материализовалась прямо позади Вяземского и выглянула из-за его спины. «А еще она знает русский». Услышав голос апостола прямо у себя за плечом, Старли даже не вздрогнул. «Эрин — это мой старый товарищ, Владимир. Вован — это Эрин, апостол богини смерти, гарант переговоров между имперцами и нашими и прочее, прочее, прочее». «Здрасте!» — вежливо произнесла девушка, с интересом рассматривая оружие и экипировку спецназа. «Капитан Лотыш, к вашим услугам, э -э Сира!» «Уже капитан?» Слегка удивлённо спросил Вяземский. «Быстро растешь, морда». «Вот так-то, разведка». «Ладно, давай, до встречи, нам ещё в курс входить. Но как-нибудь при случае надо будет по рюмке чая с тобой пропустить, а?» «Да запросто». Пожал плечами Сергей. «Давай, спецназ города Ангелов, увидимся ещё». Спецназовцы погрузились в свой броневик и укатили куда-то в сторону зелёной зоны. «Твой друг?» Эрин пихнула Старлея локтем в бок. «Да, как ни странно», — хмыкнул разведчик. «Есть у меня такая способность, хоть с кем могу общий язык найти». «Весьма полезная способность», — авторитетно заявила жрица. «А куда теперь?» «Может, покушаем?» Апостол повела носом. «Металл, земляное масло, огненный порошок, еще металл, еще земляное масло, м, -м, -м «Что-то...» — девушка принюхалась активнее. «Что-то жареное и что-то вареное, и пахнет вкусно!» Полдень на дворе. Сергей спустил с небес на землю мечтательно жмурящуюся Эрин. «А обеда раньше, чем через две трети стражи, не будет. И это нам еще на довольствие всем стать нужно». «Довольствие, удовольствие!» — надулось апостол. «А у меня вот уже недовольствие и муки голода!» «Сначала в штаб!» — непреклонным тоном заявил Вяземский. «Вы в военном лагере все-таки находитесь. Надо вас официально оформить». «Бюрокрасия!» — с отвращением произнесла Эрин. Интерлюдия В то время как Старлей ушел на доклад к майору Кравченко, группа жителей Светлояра была отправлена для их полноценной регистрации по месту пребывания. «Российская армия — это ведь не банда анархистов!» и просто так гражданские лица по военным базам разгуливать право не имеют, не говоря уже об участии в боевых действиях вместе с солдатами регулярных подразделений. Поход возглавила лично Эйрин, как наиболее подкованный знаток имперского и русского языков. В этом она все-таки превосходила ту же Ливию. Насчет Палакса еще можно было поспорить, но почтенный учитель волшебства сейчас выглядел откровенно мрачно. «Ух, как же болит голова!» — бормотал себе под нос мак, пока светлоярцы шагали по коридорам новенького штаба. «И кости. Наверняка будет дождь. Да еще и это отгремевшая буря в эфире». «Эта буря называется алкоголизм», — бесстрастно заметила шагающая позади палакса Ливия. «Имей хоть какое-то уважение к своему учителю, Ливия. Я все-таки гениальный маг и волшебник». «Как в России называть тех, кто не имеет мера в питье вина?» — поинтересовалась волшебница у сопровождающего группу Эриксона. «Алкаш, алкота, синявка, синебот» — с готовностью просветил ее неверов. «Благодарю», — кивнула Ливия и перешла на новую латынь. «Учитель, вы не гениальный мак волшебник, вы — ленивая синявка». «О времена! Он нравы!» — горестно вздохнул Палакс, потирая виски. «Да как у тебя только язык повернулся?» «Два дня», — веско произнесла Ливия. «Вы пили с местными колдунами два дня. В то время как я все это время работала переводчицей, лечила раненых и... Ты не понимаешь. Тут ведь такие люди в круге, оказывается, собрались. Титаны. Столько воспоминаний. А секреты иномирового волшебства теперь от нас никуда не денутся. Моя теория подтвердилась». Так о чем же теперь беспокоиться? О том, нужны ли в далеком Отечестве маги-алкаши. Ученица! Кроме двух магов, на регистрацию отправили еще и Эрин, пару ее варваров-наемников, Шари, троицу освобожденных вяземским женщин, ну и Мию. А когда мы к Тане вернемся? Кошка-девочка цепко держала черную жрицу за руку. Сначала мы покажемся на большем стае Тани объяснила апостол, блаженно жмурясь. Детей она обожала неимоверно. «Ты же ведь хочешь быть с ней?» «Да». «А Хаям примут меня к себе?» «Хаям» — это люди на языке человека-кошек Коэнов. Что-что о -что, языков Эрин знала действительно много. Тем более Кьян, речь Коэнов, штука несложная и не меняющаяся веками как, впрочем, и любой другой язык, кроме разве что мудреного гномского и постоянно изменяющейся новолатыни. «Раз Таня приняла, то кто ж тебя у нее заберет?» — заверила девочку апостол. «Если только ты сама не захочешь». «Не захочу», — рассудительно произнесла Мия. «С ней мне хорошо. И идти мне больше некуда». «А твоя стая? К ним ты не хочешь вернуться?» «А я же городская, где стая, не знаю». Городскими себя называли коины, что родились уже в рабстве. На нелюдей правило, что рожденный рабами рабом не является, распространялось не всегда. Подойдя к нужному кабинету, Эриксон постучался, дождался приглашения войти и ухмыльнулся. «Ну, сейчас пойдет потеха». Ввалившаяся в кабинет компания заставила сидящую за компьютером даму лет сорока выронить из руки ручку и уставиться круглыми глазами на весь этот цыганский табор. Хоть на женщине и была военная форма, но она явно была из поступивших на контракт гражданских. «Тамара Геннадьевна, это из разведроты», — широкой улыбкой отрекомендовался Эриксон. «Жители империи, пожелавшие сотрудничать с Россией, доставлены». «Так». В себя женщина пришла быстро. «Предупредили. Знаю. Значит, сейчас я раздам документы, пусть заполнят и...» «О, так вы знаете северные руны и иероглифы Ферри! уважительно спросила Эрин. «Внушительно!» «О чем ты?» — не поняла тетка. «О том, что никто из нас не умеет писать по-русски», — безмятежно сообщила жрица. «И даже просто говорят на русском лишь трое, включая меня. Вот. Тамара резко погрустнела, но не растерялась. «Тогда по одному ко мне, а остальные пускай в коридоре подождут». Первой к столу умудрилась проскочить Ливия, опередив даже Эрин, которой ничего не оставалось, как подождать вместе со всеми. «Эфенди, а что именно с нами будет?» Спросила у апостола одна из северянок, та, что была старше остальных. «Нам сказали, что нужно приехать сюда, но...» Видимо, этот вопрос мучил их всю дорогу, но раньше спросить они просто не решались. «Сейчас узнаем», — деловито произнесла жрица, поворачиваясь к Эриксону. «Алексей, а что будет с ними?» «Я и маги, скорее всего, будем желанными гостями. А как быть с обычными людьми?» «На базе полно работы, пожал плечами Неверов». «Убирать там, готовить, стирать». Лупанарии? прищурил Серин. «Бордели?» «Не-не, только не в российской армии. Если там кто-то что-то добровольно, другое дело, а так нет. Мне тут уже речь Кравченко пересказали. Он всех оповестил, что если кто-то что-то куда-то не туда сунет, то лично оторвет все под корень и положит в опломбированный ящик. Это он, конечно, загнул. Какой еще ящик? К нему же журнал надо заводить, проще в банку с формалином. Мудреона. Пожевала губами апостол. «Ладно, под мое слово. Если вас тронут хоть имперцы, хоть федералы, я узнаю, и мало им не покажется». «Имя, фамилия, отчество?» «Оливия», — лаконично ответила волшебница, чинно усаживаясь на стуле. «Фамилия, отчество?» «Клан?» — с сомнением уточнила девушка. «Клан Лингшан?» «Отца не знаю». Ливия Лингшан, вздохнула Тамара. Отчества нет. Год рожде... А... Возраст сколько полных лет? Полных шестнадцать лет. Год рождения — две тысячи второй, значит. Гражданство. Подданное Новоримской империи. Новоримская империя. Род деятельности. Волшебница без патента. Хм. Ладно, пусть так и будет. Маг. Владеете ли... А, ну да. Желаете ли вы получить статус беженца, претендуете на получение гражданства или желаете остаться наемной? Что нужно ответить, чтобы у вас служить?» Прямо спросила Ливия. «Пока что лучше наемный специалист. Если ты и правда маг, то гражданство могут предоставить и так». «Вольно...» Девушка запнулась. «Я это не мочь произносить». Слишком сложно. Ну, пусть быть. Имя, фамилия, отчество. Эрин Меркурий. Отчество есть, нет? Как отца звали? Я не рождалась, была всегда. Безмятежно ответила девушка. Женщина-кадровик бросила на апостола подозрительный взгляд и продолжила. Год рождения. Не рождалась, охотно повторила Эрин. Была всегда. Э-э... «Возраст. Сколько полных лет?» «В следующем веке двадцать одна тысяча исполнится». «Двадцать одна тысяча...» «Пусть будет двадцать лет», — пробормотал Тамара. «Гражданство». «Не имею». «Лицо без гражданства, значит». «Род деятельности». «Апостол богини смерти». М -м -м. Служитель культа, значит». «Еще занимаясь уничтожением преступников и восстановлением справедливости», — добавила жрица. Маг, пионер, следопыт, переводчик и организатор различных мероприятий. Свадьбы, сатурналии, именины, похороны. По похоронам могу полный цикл мероприятий организовать. «Девушка, юморить будете в цирке?» «Вообще-то в цирке, на колесницах гонки устраивают». Поправила Тамара Апостол. «Это здорово, но не слишком смешно». «Так, вернемся к делу. Нуждаетесь ли вы в помощи и статусе беженца?» претендуете на российское гражданство или хотите остаться наемной. Хм, Эрин на секунду задумалась. Какой статус позволяет бороться с несправедливостью и в неограниченных количествах есть сладкое? Имя, фамилия, отчество. Имя, имя рода, имя отца, перевела Эрин. Шари, ответила девушка Фейри. Родового имени больше нет. Имя отца... «Сергей, да?» Эльфийка вопросительно посмотрела на жрицу. Та широко улыбнулась. «Получается, если ты выбрала новое племя и нового отца, то у тебя и родовое имя новое». «Получается». Не слишком уверенно произнесла Шари, потому что досконально такие хитрые моменты не знала. «А каково оно?» «Неведомо мне». «Как понимаю, род Сергея зовется Вяземские», задумалась апостол. «Стало быть, ныне я не верс Сангара, а верс Вяземские?» «Вяземская», — уточнила жрица. «У федералов хитрый язык, у них по родовому имени должно быть понятно, о ком идет речь, о мужчине или женщине, обо всем роде или только об одном человеке». «Шари, верс Вяземская», — кивнула Шари. «Благодарю, матушка». «М -м -м», прищурил Серин. «А ты можешь не звать меня так?» «Но почему?» Когда принимают в рот, то выбраны должны быть отец и мать. Не по крови, но по дыханию. А кто быть ближе может, чем те, кто сразили дракона?» «В логике тебе не откажешь», — погрустнела жрица. «Можешь хотя бы сестрицей звать». «Сие никак невозможно». «А если просто Эрин? Ну, пожалуйста». «Пожалуй». «Возможно, сие», — после некоторого раздумья произнесла Фейри. — Ежели просите вы об этом. — Отлично. Просияла Эрин и обратилась к Тамаре. — Пишите. — Шари Сергеевна Вяземская. — Она же эльфийка какая-то, верно? — удивила женщина. — Почему тогда такое имя? — Пишите, пишите, все нормально. Замахала руками жрица. — Так надо. — Ладно. — Сколько полных лет? — Семнадцать кругов. Апостол задумалась, потерла нос и уточнила у шари «Ты ведь хочешь служить в армии России, как и Сергей?» «Так есть». «Ясно», — протянула Эрин и обратилась к кадровичке. «Ей 18». «Гражданство?» «Более не могу считать себя данницей империи». «Без гражданства». «Род деятельности?» «Умею». «Охотиться?» «Немного неуверенно», — ответила Фейри. «Видеть следы?» «Петь?» «Сражаться?» «Мой отец по крови военным вождем был, учил он меня». «Она воительница и дочь вождя племени», — важно заявила Эрин. «Желаете ли вы получить статус беженца, претендуете на получение гражданства или желаете остаться наемной? «Желаю я служить на полях сражений и нигде более».